Глава 12. Высший свет и прилегающие окрестности. Неспешно прихлебывая из бокала великолепное французское шампанское воробьиными глотками, как на таких приемах и положено, Мазур так и стоял у колонны, благо никаким этикетом не противоречило «хочет человек стоять в сторонке его дела», Это уже был небольшой торжественный прием, как после коронации. Вот там присутствовало человек 300 включая французского президента и пару-тройку не менее видных иностранных государственных деятелей. Вот там приглашенному к столу Мазуру пришлось нелегко. По обе стороны от его тарелки вытянулось двумя аккуратными шеренгами целая батарея ножей, вилок, ложек, чего-то вовсе уж замысловатого. Никто его не обучал светскому этикету, но он твердо помнил вычитанное в какой-то книге Начинать следует с крайних ножей и вилок. Так он и поступил, и, украдкой глядя на иных соседей, убедился, что все делал правильно. Зато сидевший напротив черный толстяк в раззолоченном придворном мундире откровенно брал с него пример. Все обошлось наилучшим образом. Ну как же иначе, когда даже половина монахов в соборе на самом деле была ряжеными агентами тайной полиции? Братья-витальдинцы носили поверх ряс Это такие накидки, под которыми крайне удобно прятать маленькие автоматы от Скорпиона и Мини-УЗИ до Инграма и Германской крохи. Именно по этой причине настоящих монахов вежливо, но непреклонно пропустили через рамку металлоискателя, какие стоят в аэропортах, да и всех прочих тоже, сделав исключение разве что для архиепископа, за которым все же наблюдали, как за прочими. И ни единого инцидента — Правда, к собору пыталась было двинуться кучка интеллигентов числом не более дюжины, тащившей огромный свернутый рулон бумаги. Их отловила еще на дальних подступах простая мундирная полиция. Рулон оказался плакатом, исписанным антимонархическими лозунгами. Поскольку легкое дуновение демократии затронуло и полицию, в виде соответствующих циркуляров, да и парочка импортных репортеров с камерами, демонстранты и в участок не попали, и даже по шее не получили старший патруля, дружески улыбаясь во весь рот вежливо объяснил, что никак не может пропустить господ по причине отсутствия у них пропусков. А потом с той же голливудской улыбкой злым шепотом посоветовал уматывать побыстрее, пока за них не принялись представители возмущенного народа, в массе своей как раз настроенного монархически. Последних за линией внешнего оцепления собралось немало. Они размахивали флажками бывшей республики, флаг остался прежний, разве что украшенный теперь по центру золотой королевской короной и зелеными флажками с гербом, он тоже остался прежним, но был теперь увенчан той же короной. Вряд ли все они были замаскированными агентами тайной полиции, ну, в которой столько агентов все же не наберется. Попросту здешний народ обожал потолкаться на тротуарах при любом торжестве, людей посмотреть и себя показать, накричаться вдоволь. И многим в самом деле очень нравилось, что теперь у них будет самая натуральная королева, так что могли противникам монархии и настучать по ушам, без всякого наускивания тайной полиции. Сообразившие это демонстранты моментально смылись. Интеллигент, и в Африке интеллигент, спинным мозгом чувствует, когда его вот-вот начнут бить, и улетучивается, как призрак. С этой стороны все обстояло распрекрасно. Так что мазур имел все основания испытывать законную гордость он был одним из тех, кто разрабатывал строжайшие меры безопасности, в которых участвовал самолично с другой стороны с другой стороны все оборачивалось крайне скверно с точки зрения его самого окружающие как раз явно завидовали. он печально глянул на свое отражение в высоченном от пола до потолка зеркале павлин мавлин те же красные галифе» неволе заставившие вспомнить знаменитые красные революционные шаровары и синий френч, но расшитые золотом не в пример богаче полковничьей парадки. И эполеты на плечах были тяжелыми, пышными, генеральскими. Ага, вот именно. Едва на другой день после коронации началась выдача призов и раздача слонов, полковник Иванов тоже угодил под раздачу, получив первый генеральский чин, поскольку беда никогда не приходит одна, вдобавок еще и графский титул. Отныне он, помимо прочего, именовался еще и его сиятельство граф Умбузате, изволите ли знать. Герб не такой уж сложный, но красивый, надо признать. Вряд ли его готовили для новоиспеченного графа в страшной спешке. Вероятнее всего, герб, согласно всем правилам европейской геральдики, венчавшейся графской короной с девятью зубцами, с шарами, попросту достался ему в наследство от кого-то из покойных членов семьи, что вызывало неприятное ощущение, словно щеголял в мундире покойника, И в указе о производстве в генералы и в патенте на графский титул, как и в полученных здесь дипломах к наградам, на месте имени и фамилии зиял многозначительный пробел. Наталья никогда не спрашивала прямо, ну несомненно, знала от Мтанги, что фамилий у Мазура может быть много, так что пусть уж сам каллиграфически впишет единственное настоящее имячко. Значит, она относилась к происходящему крайне серьезно что могло очень быстро повлечь еще худшие, нежели генеральские палеты и титул последствия, ну, крайне полезные с точки зрения Михаила Петровича, и еще более высокопоставленных особ, но крайне неприятные для самого Мазура, но кто его спрашивал бы? Народу собралось сотенку, никак не больше, ни единого иностранца, если не считать Мазура только свои местные тутушние. Самые, что ни на есть сливки общества, из военных главным образом генералы, Немногочисленные полковники, в том числе бравый комбат парашютистов, сюда попали лишь благодаря занимаемым постам. Ага, вон он, везунчик. Неподалеку, чинно беседуя с каким-то осанистым врачником, прошел бывший капитан, а ныне полковник Зулеля. Вот уж кому свезло так свезло. Военные в любой стране согласятся, что в конце XX века прыгнуть из капитанов в полковники — случай исключительный, из ряда вон выходящий. Как ни напрягал Мазур память, смог припомнить лишь Юрия Гагарина, волю Хрущева, вмиг ставшего из старлеев майором. Больше примеров вроде бы не имелось. Даже африканские и латиноамериканские диктаторы, без малейших моральных препятствий, производившие сами себя из полковников, а то и сержантов, а то и вовсе штатских, в генералиссимусы и фельдмаршалы, всех прочих старались не повышать в чинах и званиях резко, чтобы не зазнались и не возомнили о себе слишком много. Правда, от новоиспеченного полковника не следовало ждать ни того, ни другого. Феерическую карьеру он сделал палец о палец, не ударив из-за всему белу свету известной феноменальной глупости. Так уж карта легла. Большие господа из Королевского совета мягко присоветовали Натали. По их словам, вольно было покойному президенту держать в личных адъютантах капитана, но коль уж Натали желает сохранить в прежнем качестве именно Зулели... Леб, адъютант, королева, просто обязан быть как минимум полковником, иначе как-то не солидно будет выглядеть для приличной монархии. Натали, собственно, на такие мелочи было наплевать, и в вмиг получил полковничьи полеты в купе с аксельбантом гораздо пышнее прежнего, ну и ладушки. Зато верен как собака и исполнителен как робот, именно такой тут и нужен. Посмотрел в ту сторону, где бравый комбат, как и многие отмеченные второй степенью «Звезды свободы», откровенно, пусть и крайне вежливо, флиртовал с красивой белой брюнеткой, судя по обилию драгоценностей супружницы или дочери кого-то из верхних, усмехнулся мысленно. Комбат пока что не знал, что его ждут новые перемены. В скором времени батальон должен развернуться в полноценный полк, да к тому же обрести сильный разведотдел. Задумка Натали вполне одобренная Мазуром. Она получала не только еще один верный ей полк, но и новую спецслужбу, подчиненную, как весь полк ей лично, как СМЕРШ когда-то подчинялся лично товарищу Сталину. Мазур лишь внес кое-какие уточнения, посоветовав назначить начальником разведотдела никого иного, как старшего лейтенанта Бернадотта, без всякого шума повысив его до капитана. Во-первых, работник он неплохой. Во-вторых, предан будет исключительно королеве. В-третьих, что немаловажно, учитывая клубки местных интриг, в полку, еще не начавшем формироваться, Бернадот не встретит врагов-завистников, как обстояло бы в жандармерии, прыгни он с маху слишком высоко. Ага, вот и виновница торжества. Навехонькая, прямо-таки с иголочки, королева. Натали щеголяла в великолепном парижском платье с пышными юбками до пола, через плечо надета красная, расшитая золотом лента, скрепленная на бедре орденской звездой, а на груди сиял полагавшийся к ленте и звезде крест, большой крест почетного легиона, Ага, высшей степени с пяти. И у высшей степени лента большей частью простая красная, но ну, порой, когда награждают особо важную персону, к которым явно причислили и молодую королеву, ленту расшивают золотом. Подобно тому, как в царской России иные персоны получали не просто ордена высокой степени, а еще и с бриллиантами. Высшей степени с пяти, правда, и у Мазура на груди не пятая степень, а третья, вдобавок сверкает золотом, разноцветной эмалью и бриллиантиками». Мазур давно отметил, едва она надела корону, в девушке появилось что-то новое, незнакомое, и двигалось гораздо степеннее, плавнее, и в осанке прибавилась этой горделивой величавости, смело можно и так это назвать. Причем она ни капельки не переигрывала, не задирала нос, не чванилась, но выглядела настоящей королевой. Что ж, любая женщина, будь она законченной дурой, актриса от рождения, а Наталья весьма не глупа, Его орлов в зале не было ни одного. Исключительно черные агенты, отобранные за вальяжный вид и хорошо замаскированные под гостей из Бумонда. Еще один мягкий, но отдававший железной непреклонностью совет Королевского совета, данный Натали вчера вечером в присутствии Мазура. Боже упаси, никто не собирался отстранять его от командования личной охраны королевы. Сам он может невозбранно светиться возле Натали, но на публике возле нее не должно быть ни единого белого охранника. Его люди могут нести службу, как прежде, но у апартаментов королевы, никак не на публике, по крайней мере, не в столице. Большая политика, он генерал. Белые охранники запросто могут быть приняты непосвященными за вульгарных белых наемников, однако то, что сходило при республике, для монархии опять-таки выглядит чуточку несолидно. Вы только поймите нас правильно, Ваше Величество, и вы, мон-женераль, к вам лично никто не питает ни малейшей неприязни. Наоборот, все ценят вашу отличную службу, но таков уж нынче политес. Поскольку Натали совету подчинилась, хотя ночью, оставшись с Мазуром наедине, прокомментировала его крайне матерно, Мазуру тем более не стоило задираться, он и не стал. Что такое? Сначала показалось, будто мерещится, но какие тут к черту галлюцинации, откуда им взяться? В зале, как ни в чем не бывало, объявились князь Акинфиев с очаровательной дочуркой, папенька в безукоризненном смокинге, доченька в вечернем платье, ну, правда, с длинными рукавами и спина закрыта, ну, конечно, сохранились еще следы пыток. Мало того, оба при звезде свободы второй степени. Что ж творится? Мазур стоял форменным образом, ошарашенный, а парочка, как ни в чем не бывало, привычно лавировала среди сыновитых гостей, кланяясь многочисленным знакомым И Мазур вдруг сообразил, что они направляются прямиком к нему, но остался спокойно стоять на месте. Что он мог еще сделать? Князь улыбнулся ему словно бы дружески, непринужденно, светло, и точно так же улыбалась Таня, как бы то не было ни той комнатушке, где он лежал, привязанный к постели, ни матраса в грязной подвальной комнатке, сволочь высокого полета. Даже в глазах ни тени, ни доброжелательности, не говоря уж о враждебности. А ведь писал классик детективного жанра, что разведчика, даже опытного, выдают сплошь и рядом именно глаза. И верить классику следует безоговорочно, поскольку он, о чем мало кому известно, работал за пределами родины не просто дипломатом. Как со многими дипломатами случается, было еще и двойное дно, гораздо более потаенное занятие, причем ни разу не провалился, ни разу не объявлялся персоной нон-грата, не высылался из страны пребывания. — Я вижу, вы теперь генерал, и, как мгновенно разнесла великосветская молва еще и граф, — непринужденно произнес князь. — Мои поздравления, Кирилл Степанович. Дельный офицер никогда не должен стыдиться карьерного повышения, так всегда было и будет. Знаете, он улыбнулся, чуточку смущенно. — Ее величество было благоугодно удостоить и меня скромного титула маркиза, так что Танюша, хоть и не может именоваться княжной, теперь законная маркиза. Профессионально взяв себя в руки, Мазур улыбнулся вполне безмятежно «Мои поздравления». Еще несколько пустых светских фраз, и клятая парочка удалилась, сославшись на необходимость с кем-то серьезно поговорить. Мазур не смотрел им вслед. Он смотрел на группочку «Воротил», беседовавших совсем рядом на французском о чем-то своем, негромко, с улыбками. Папа с дочкой попали в списки награжденных и титулованных отнюдь не по желанию Натали, иначе Мазур непременно знал бы. Несомненно, их туда вставили, позволили выйти из подполья, а значит, полностью реабилитировали именно эти, здешние хозяева жизни, владельцы заводов газет-пароходов, а также медных залежей, алмазных приисков и много чего еще. Отсюда прямо-таки автоматически следует, что и за смертью папы, и за уничтожением семьи стоял не внешний супостат, а именно они, здешние денежные мешки – Очень может случиться, что в случае с папой златовласая стерва выполнял еще и приказ других хозяев. Такой вариант разгадки Мазур обсуждал и с Лавриком, и с Тангой, и оба раза его собеседники не видели ничего необычного. Мотивов искать не надо, а на поверхности. Вместо сурового, властного, обладавшего нешуточным влиянием на государственные дела папы, девчонка, оставшаяся без семьи, которой можно сто раз чаще, чем папе, давать мягкие советы — И она, опять-таки, в отличие от папы, вынуждена будет их выслушивать и поступать, как советуют. Все она понимает касательно советов, но вынуждена, наступив на шею собственной гордости, притворять их в жизнь. Слишком мало у нее верных сторонников, власти и реального влияния на этих неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем станет самодержавной, если станет вообще. Главное, этим хорошо и покойно. Вряд ли кому-то из них по ночам будут сниться мертвецы. Не тот народ. Правда, они наверняка не знают, что у стервы, и наверняка у ее папеньки есть и другие хозяева. А это грозит в будущем неприятными сюрпризами. Натали тоже нисколечки не подозревает об истинном положении дел. Нужно ее предупредить при первом же удобном случае переть против воротил у нее кишка тонка. Но уже сейчас хватит возможности, чтобы эта поганая парочка ненароком попала в автокатастрофу. Узнай она правду, за папу будет пси всерьез, тем, до кого в состоянии дотянуться. И это ей, конечно же, сойдет с рук. Для парней в старых школьных галстуках Акинфиев, хотя и свой, но как бы не совсем. Поскольку у него нет заводов газет-пароходов, главную работу он с дочкой уже проделал, так что, пожалуй, никто и не станет особо печалиться, если новоявленный маркиз с маркизы отравятся несвежими устрицами на смерть или станут жертвами пьяного лихача на грузовике, если... Он чуть вздрогнул от неожиданности, когда к его уху склонился осанистый черный лакей в расшитом золотом камзоле и пудренном парике. Выслушав вежливый шепот, он неторопливо, не привлекший ничего внимания, выскользнул из зала, принял в коридоре у второго лакея синее, расшитое золотом генеральской кепи, с высоким, загибавшимся вниз белым султаном, надел его и без особенной спешки направился к двери. Что у них там стряслось? «Белый!» на машине с советскими дипломатическими номерами, срочно просят генерала Иванова, оставаясь по ту сторону ворот, по инерции действует чрезвычайные меры безопасности, даже иностранный дипломат сможет попасть во дворец лишь после предварительного звонка и получив пропуск, либо устное указание начальника охраны пропустить. Не было никаких предварительных звонков, так что охрана любого дипломата, будь он трижды посол, внутрь не пропустит. Ну, никакой ловушки, конечно, за воротами у черного ДС посла с советским флажком на правом крыле. Нервно прохаживался подлинный товарищ Нефантьев из посольства, мелкая сошка, не имеющая даже дипломатического статуса, ну, собственно говоря, шестерка при после, чье единственное достоинство — приличное знание французского. Быть может, и у него сыщется второе дно, может постукивать на посла куда следует... Такие вот серые кролики сплошь и рядом стучат, как птичка-дятел, но это уже другое. Не узнавший его в первый миг, Нефантьев покрутил головой, вырядили они вас. «Выряживают на маскараде», — сухо сказал Мазур, не видевший никакого смысла общаться с кроликом вежливо-светски, а то парадный генеральский мундир. «Да ладно, ладно». Товарищ Нефантьев прямо-таки пританцовывал от нетерпения. «Я ничего такого и не имел в виду. Раз надо, значит, надо». — Товарищ посол просит вас немедленно приехать, но буквально немедленно, без всяких отговорок. — Что случилось? — тихо спросил Мазур. — Представления не имею. Нефантьев бросился к задней дверце и торопливо распахнул ее перед Мазуром. — Нам не докладывают, мы люди маленькие. Сказано только, чтобы немедленно. Чуть пожав плечами, Мазур уселся в машину, сняв предварительно кепи из-за высокого султана. — Черт, в самом деле, что у них там такое стряслось? Самое скверное... Быть может, и ничего и не стряслось с точки зрения посольских. Нельзя исключать, что посол получил сверху бумагу с теми самыми указаниями, которых Мазур боялся не на шутку, но должен был исполнять как миленький. Ну, да, такие указания солидности ради шли бы не через Лаврика, а через посла. Господи, пронеси. Войдя в кабинет посла, во всем своем дурацком генеральском блеске, Мазур еще на пороге подумал: Нет. Кажется, здесь что-то другое. Посол от королевских щедрот, украшенной звездой свободы низшей и четвертой степени, ну, орден, правда, высший, выглядел сквернейшим образом. Ссутулился в кресле, уставясь на Мазура глазами побитой собаки, и это что-то не походило на обычные похмельные страдания. Мало того, взору Мазура предстало нечто неслыханное, невиданное, нереальное во времена бушевавшей на просторах отечества антиалкогольной кампании — На пустом от бумаг столе перед послом стояла едва початая бутылка коньяка, и он не шелохнулся, не сделал ни малейших поползновений спрятать ее с ловкостью фокусника, как прежде поступил бы, заслышав о любом визитере. Пожалуй, что-то дослучилось. Да случилось. — Садитесь, — Шушкирил Степанович, — страдальческим голосом вымолвил посол, — как вас снарядили и увешали. Мазур хмыкнул, — я еще и здешний граф. — Да знаю я, — протянул посол, — Выглядевший олицетворением вселенской печали. Выпьете, — пожалуй, — сказал Мазур. Посол с прежним проворством извлек из ящика стола вторую серебряную стопочку, поставил перед Мазуром, наполнил, после чего без тостов одним глотком осушил свою, налитую до краев, закусывать не стал. Сделав глоток совершенно по-европейски, Мазур присмотрелся к нему? Нет, не особенный пьян. Явно только что начал. Случилось что-то? — спросил он настороженно. — Не то слово, — сказал посол, наливая себе еще. — Все рухнуло. А как хорошо шло! Осталась только эта блямба, да толку от нее. И он покосился на навёхи и орден прямо-таки с ненавистью. — Что стряслось? — спросил Мазур уже другим тоном, жестким, командирским. — Звездец полный, законченный. Глядя даже не на него, сквозь него, — сообщил посол, — С раннего утречка, едва начался рабочий день, вызвали меня в МИД, к самому министру, чего раньше отродясь не случалось. Ну, я взял Романова, что переводил, и поехал в самых приятных чувствах, ничего не ждал плохого. А это черномазая сволочь без лишних разговоров хлоп передо мной две бумаги. Романов взялся переводить и с голоса сбился. Короче, там не только дипломатическая нота по всем правилам. Но и указ, подписанный лично товарищем... Тьфу ты, черт, королевой! В общем, и вам, и всей вашей группе, и обоим нашим кораблям предписывается в кратчайшие сроки еще до вечера покинуть страну. Под угрозой нешуточных санкций, вплоть до применения военной силы. Натуральный ультиматум — всем выметаться. А так хорошо вроде бы дела шли. В первую минуту Мазур не ощутил ничего, кроме нешуточной радости. Вышибли! Ага, не бывать ни здешним военным аташе, не уберег Господь законным мужем, принцем-консортом. Домой, ура! Но быстро очнулся от эйфории. Многое следовало обдумать немедленно, серьезно, делово. Спросил, а вы что? А что я? Страдальчески поморщился посол. Коли там не только нота, но и личное постановление. тут ты указ. Как было указано, из соответствующих инстанций, вернувшись, не найдя вас, пригласил товарища майора Петрова, поставил в известность. Товарищ Петров тут же послал шифровку в Конокри. Уж не знаю, кому вам виднее. Оттуда и получаса не прошло, поступил приказ на срочную эвакуацию. Субмарина уже ушла. Вся ваша группа на корабле и все ваши вещички до да последней мелочи они тоже уже увезли. Пытались добраться до вас, но охрана не пропустила, и передавать вам что-либо категорически отказалась. Уж не пойму, что там за интрига. Вас ведь тоже высылают. Но не пустили к вам. Я послал Нефантьева, ему больше повезло. В общем, Ворошилов ждет только вас, чтобы отплыть немедленно. И в ноте, и в указе четко сказано, с наступлением темноты может быть применена и военная сила. К тому же приказ из Канакри все коту под хвост. Он одним глотком осушил вторую стопку. Не без злорадства Мазур вспомнил, Как с усмешкой говорил вчера Лаврик, посла за серьезные заслуги на дипломатическом фронте в Москве представили к трудовому красному знамени, но ну, теперь наверняка представление отзовут. Долог и сложен, путь наградного листа наверх легко тормознуть. Ему, конечно, грустно. Хотя, если быть справедливым, лично он ни нисколечки не виноват. Алкаш-тихушник, что все рухнуло, сто процентов. Наташка на такое ни за что бы не пошла. ей это как раз Мазур нужен, как и его орелики. Очередной мягкий совет, конечно же, продублированный, скорее всего, и французами. Ничего удивительного. Давно поступила информация о возможности именно такого финала. Здешним воротилом он больше не нужен. Свою задачу выполнил, сберег Наташку до дня коронации и подписания ею нужных документов, а за французов сделал всю грязную работу, теперь можно и вышвырнуть.